Бондарев, публицист, похож на своего героя Никитина даже особенностями мышления. Однажды родившаяся мысль живет в нем, уточняясь, перепроверяясь, углубляясь, пока не выплывится в афоризм, характерная черта стиля публицистики писателя, занимающая важное место в его творчестве и собранной в книге «Взгляд в биографию» 1971-й, «Поиск истины» – 1976, «Человек несет в себе мир» – 1980. Природа публицистики Бондарева специфична. Многое из того, что входит в названные книги, может быть отнесено к публицистике в обычном понимании этого слова весьма условно. Строго говоря, Собственно, публицистическими можно считать у Бондарева его диалоги, интервью, беседы, некоторые работы «Критика литературоведческого толка» статьи о Льве Толстом, Достоевском, Шолохове, Леонове, где по ходу размышлений о творчестве писателей осмысляются такие эстетические категории, они же у Бондарева и «этические», как красота, совесть, память, правда. Отчасти сюда же мы отнесли бы выступления на посвященных различным актуальным проблемам форумах. Но его выступление, например, на секретариате правления Союза писателей РСФСР 1979, посвященном развитию нечерноземья, уже нечто иное, как бы своеобразное слово о Родине и о тех вопросах, что связаны с ее процветанием, движением вперед. Здесь и черты высокого ораторского жанра, и поэтическая образность, сложный сплав лирика философской прозы, и, собственно, публицистики, каким представляется основное содержание книг «Поиск истины, и человек несет в себе мир». В силу открытости таких жанров, В них четко выявляется личностное начало, так много в поэтике всего творчества Бондарева, где авторское «я» не менее существенно для понимания произведения в целом, как и основные его персонажи. Это особенно заметно в произведениях Бондарева последних лет. «Современный художник окунает кисть в свет, солнце, воздух, но вместе с тем...» в грязь, в кровь, в страдания людские, схватывая неоднозначное время. Истина лежит в природе, правда в человеке, горькая, многоликая, заявляющая о его скорбном несовершенстве. Эти слова Бондарева из его выступления на Седьмом съезде писателей СССР, 1981 год, могли бы стать эпиграфом к роману «Выбор». 1980. Необычность художнической постановки в этом романе главных проблем человеческого бытия удивляет, поначалу даже поражает. Высокая мера требовательности, с которой писатель вызывает к социальной совести читателя и его доверие к нашей готовности понять всю сложность современного состояния мира. Поэзия – не философия ли это в образах? Вопрос для писателя практически решенный для себя, и потому скорее риторический, приглашающий к совместному размышлению. И далеко не только о сущности искусства. Никогда раньше бондаревские диалоги о человеке и жизни, об отношениях личности с историей, не содержали образного выражения драматизма современной жизни такой силы и сложности, как этот небольшой по объему роман. Человек и его время, человек и природа, человек и Родина. Личность, свобода, необходимость, одиночество и способность понять себе подобных, любовь и ненависть, сострадание и жестокость. Сложность переплетения вопросов разномасштабных, но равно больных обусловливает немалую трудность романа для постижения, зато надолго обеспечивает богатую пищу для ума и сердца. Две угрозы висят над человечеством. Война оружием, смертельная казнь свободы и культуры, и война экологическая, несущая непоправимое несчастье роду людскому, уродство физические и нравственные, постепенное космическое убийство всего живого, говорил Бондарев, в выступлении на Пятом съезде писателей РСФСР 1980 год. Напряженность исторического момента придает размышлениям писателя о человеке интонацию глубокой тревоги, и внешняя камерность сюжета выбора оборачивается подлинной эпичностью. От резкого столкновения зарядов прошлого и настоящего вновь ярко высветились самые существенные стороны народной жизни. Ослепительным прожектором, заставившим задуматься над содержанием своего собственного и общественного бытия, стало для художника Владимира Васильева неожиданное появление из прошлого, воскресение из мертвых, когда-то ближайшего друга Ильи Рамзина. Драмой семьи Васильевых писатель заставляет нас заглянуть в глубины трещины, образовавшейся в толще народной в связи с давно уже окончившейся войной, услышать ее глухое, страшное эхо, испытать потрясение от осознания нарушенности и по сей день формулы народной жизни. В мрачном треугольнике Васильев, Мария, Рамзин, каждый не на своем месте. За этой семейной ситуацией трагедия народа, несущего ее с тем достоинством, которое определяется только пониманием величия исполненного нации исторического долга. За страдальческой нервностью Марии, за внешне странным, внезапным и сильным тяготением дочери Васильева к крамзину и его к ней, за понятной отцовской ревностью Васильева смещенность личных судеб и общей судьбы. Равновесие мира. Выбор. Одно из самых горьких, предостерегающих напоминаний о войне и ее скорбных последствиях, которых не избыть в веках. Думается, такое осознание писателем трагедии народной жизни определило трагическое звучание романа в целом мирочувствование его героев. Братство или разъединенность. Никогда с такой неприложностью, как сегодня, не вставала перед людской общностью эта дилемма, требуя выбора. Роман написан в развитии идеи консолидации мировых сил доброй воли, провозглашенной уже в береге. Это самый Достоевский из романов Бондарева. Авторская позиция в отношении ко многим героям сложна и глубоко упрятана. Читателю предложено подойти к сюжету и характерам произведения не с привычными мерками буквального толкования. Между главными персонажами выбора, Васильевым и Рамзиным, нет открытого антагонизма, но он содержится в их жизненных позициях. Единожды приступив законы человеческой общности, долго перед людьми Рамзин стал апологетом непременности конфликта личности с обществом. Его индивидуалистическое сознание не только не выносит власти чужой воли, он отвергает для себя любое воздействие со стороны. Во всякой организованной общности и ее требованиях он видит только насилие, персонифицированное для него в Лазареве и Воротюке. Бондарев дает возможность своему герою высказаться, как Достоевский позволяет Раскольникову выразить идею наполеонизма. Первые же слова Рамзина «Моя великая родина меня давно похоронила» полны мрачного цинизма, противопоставления себя всему роду человеческому. «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, нервозно, но и воинственно провозглашает Илья, взятую им на вооружение идею индивидуализма. Вся его судьба, и истоки которой в детском еще его прошлом, это движение к свободе человека сильного, но заблуждающегося в понимании термина «свобода» и, соответственно, в поисках пути к ней. Рамзин трагически изживает себя. Он смертельно болен не только физически, Очевидно, политическая и социальная подоплека этого образа, упреждающий жест писателя, обращенный к тем, кто в поисках лучшей доли хотел бы оторваться от ветки родимой. Трагичная перспектива жизни пария на чужбине. Но в судьбе и в образе Рамзина еще важнее мысль о несостоятельности идеи конфронтации человека и мира, об индивидуализме, как в всемирно-историческом заблуждении, сегодня особенно опасном для мира, подрывающим основы людской общности. Бондарев всегда познает ценность человека в его отношениях к народной жизни. Потому он и не оставляет тему войны, безошибочно испытывающей человека на крепость его связей с обществом. Изображает человека исключительной судьбы, Отнесясь к этой потерянной душе с ностальгическим состраданием, писатель получает дополнительные возможности еще раз утвердить непререкаемые общественные законы. Требование Бондаревых к каждому человеку чувствовать себя как бы стоящим перед высшим судом совестливого разума своеобразно раскрывается в образе Васильева. Вероятно, автор делает его художником, как Никитина, писателем, потому что человек творческого труда – это тип личности, обреченный на рефлектирование как непременную составную высокого профессионализма. Васильев на свой лад тоже эгоистичен и тоже несет на себе не один знак скорбного несовершенства. Но именно образом Васильева утверждается в романе «Правота общественного сознания», Мысль о противопоказанности для любой личности горделивого индивидуалистического одиночества. Попытка отгородить себя от людей пагубно и для самого художника. Это выстрадал Васильев в процессе своих нелегких исканий. Из всех чувств, которые Бондарев считает основополагающими для человека, трепетно изливается в выборе чувства любви к родине. Оно в привязанности Васильева к замоскворечью с тополинами метелями лета на его улочках, с оттепельно-мокрыми обледенелыми водосточными трубами и косматостью низкого солнца над крышами, такими белыми, с мучительной синевой на теневых скатах, какими бывали близко к весне, жесткой влагой снега и мутными фонарями, скрипящими, вздрагивающими на столбах в ветровых токах зимней улицы. Никакая переизбыточная красота Венеции не может вызвать у Васильева ничего хотя бы отдаленно равного тому, что он испытывает к своей Москве. В его душе и сознании город и природа живут едино, слитно. Они равно любимы и равно тревожат. Васильев не просто художник, но художник-пейзажист, Именно природа дает ему воспламенение, помогает идти сквозь маяту жизни, позволяет ощущать себя травинкой этой травы, частичкой прекрасного мира. Испытанное однажды Васильевым в летней степи, это чувство он полагает равным бессмертию. Пожалуй, такие вот звездные мгновения – «Радость творчества», «Дружба с Лопатиным» и украшают жизнь Васильева, признанного художника, человека в общепринятом смысле слова преуспевающего и процветающего. Но подлинно счастливых героев в этом романе нет. Счастье в поиске его. Оно как истина, к которой извечно устремлено человечество. Вопрос в том, Где и что ищет человек? Глубоко несчастлив и тяжко наказан Рамзин, до дна испевает горькую чашу тот, кому отказывает в милосердии родная мать. Но не слишком радостная жизнь Васильева, заглянувшего в глаза правде своих отношений с близкими, преисполнившегося тоской вины перед ними, может быть, и невольной, Ощущением утраты того, чем он привычно существовал долгие годы. И все же он, жаждущий людской близости, ищущий истину в той любви, которую следует понимать как чувство, возвышающее нас, заставляющее тревожиться о ближнем, страдать страданиями других людей, крепить сознание личной ответственности за все, что происходит вокруг, он — Васильев в преодолении своих страданий, в ощущении себя частью целого несет ту самую необходимую совестливость, человечность, в которой, в понимании Бондарева, только и есть залог будущего. И здесь, в выборе, пройдя через вопросы, которых не может не задавать себе современный человек, В этом самом бесстрашном своем произведении, подобно берегу, обращенному к тревогам не только своего народа, но к заботам общечеловеческим, Бондарев остается художником, верящим в человека, в его разум и чувства, как в единственную ценность на земле. Не по-юношески, не от физической легкости, несущего одну радость тела и необремененности души сомнением, А от зрелого, трудным опытом жизни полученного знания о человеке укрепляется эта вера писателя. Бондарев привержен герою, которому надобно мысль разрешить, у которого душа болит, кто жаждет гармонии и потрясенно воспринимает все диссонансы действительности. Человек для него такая же тайна, как мироздание» попытки попытке ее постижения писатель становится тем живописцем мысли и чувства, ищущим все новые формы познания человека, каким мы его видим сегодня. «Кто ищет, вынужден блуждать», — говорит Гёте в Фаусте. Одним из наиболее излюбленных способов блужданий в мире человеческих чувствований и разума стал для Бондарева последнего десятилетия «Цикл миниатюр мгновения» – произведение принципиально нового жанра. Когда со второй половины 70-х годов в периодике начали появляться сюжеты, объединенные названием страницы из записной книжки, этюды, наброски, эскизы, небольшие рассказы, первой мыслью было – Не стоят ли за ними перспективы будущего обширного повествования? Не контуры ли это новых образов следующего романа Бондарева? Не заготовки ли к нему? Но после опубликования в разное время нескольких десятков микросюжетов стало ясно, что перед нами совершенно самостоятельный цикл по структурной многосложности и некоторым другим признакам, генетически более всего связанной с дневником писателя Достоевского. Вникая в своеобразное обаяние мгновений, мы не только прикасаемся к миру раздумий и чувствований яркой художественной личности, мы находим созвучие собственным душевным заботам, проникаемся пониманием интеллектуальной насыщенности нашего времени. В береге и выборе главные герои, глазами которых мы видим окружающее, писатель и художник. Так Бондарев приближает нас к себе, к своему восприятию жизни. Мгновения делают это приближение максимальным. Бондарев допускает читателя к сокровенным глубинам своего внутреннего мира, и это позволяет понять значительность места и долга писателя в современности, все возрастающие обязанности искусства. Беспощадная душевная распахнутость многих страниц мгновений «Отец, быки, свет в окне» помогает воспринять драму мужественного поединка художника с жизнью осознавая, что реальная действительность выше даже самой неограниченной гениальной фантазии, что жизнь неизмерима воображением, и творчество человека никогда не достигает исчерпывающей красоты или всей безобразности многоликой и многогранной реальности, писатель выходит навстречу миру, испытывая себя в усилиях присоединить добываемую лично им истину к многогранности жизни. Чувство времени, чувство истории, в такой высокой степени присущие Бондареву, пронизывают и мгновения. В размышлениях над всегда актуальными проблемами жизни и смерти Молодости и старости, гармонии, счастья, любви, добра, правды, совести, сострадания выразилось духовное богатство нашего современника, умеющего видеть как историю, так и день текущий, частью собственной биографии и имеющего на это право. размышление о молниеносной быстроте уходящего времени «Миг, апрельский день, ожидания» Подкупающая искренность в анализе таких чувств, как мучительность страха перед фиолетовым холодом Вселенной, звезда и Земля, мужество в осознании факта конечности человеческого бытия, все это принадлежит представителю поколения, смотревшего в глаза смерти еще на пороге зрелости. Отсюда это особое чувство момента и его цены, цены жизни, Неповторимость мгновений жизни, почти материальное ощущение времени и радость ежедневного существования в окружающем мире. В статье моим читателям Бондарев признавался, что поначалу считал себя прозаиком малой формы. И потому особенно примечательно, что подлинной емкости этой малой формы достигает в мгновениях писатель, давно овладевший мастерством создания эпических произведений, способностью концентрировать, как мы не раз уже отмечали, события, мысли и чувства человека в самую малую единицу времени. По праву можно говорить о плодотворном развитии с годами сказавшейся в мгновениях способности художника обнаружить в малой форме новые ее возможности, до предела сгущая изобразительно-мыслительную ткань, занимаясь исследованием человеческой души на грани сознания и подсознания. Ведь одни только сновидения становятся у Бондарева в мгновениях полноправным жанровым организмом. «Нравственность – это не свод сухих назиданий, не кодекс сплошных догматических запретов, а совестливое отношение человека к жизни, к окружающему миру. Излюбленная мысль Бондарева, высказанная им перед широкой аудиторией, перед объективом телевизионной камеры выступление в концертной студии Останкина в январе 1978 года, переплавляется художественно в образ совести, беспомощность, Но неопрятная жалкость физически отталкивающего чужого человека, ни некрасивость его страданий не могут остановить сердечность порыва прийти на помощь ему. В этом сюжете воплощенная уже как бы в инстинкт ответственности обязанность знать о всяком горе и идти ему навстречу. По словам Гёте, искусство – толмач неизречимого. Предчувствия, сны, видения, когда лирический герой мгновений погружается в неохватимое безмерное пространство, лишенное ощутимого времени, человеческого вчера и завтра, соединение реального и ирреального. Часы, рассказ режиссера, давние гадания – и все в мгновениях направлено на поиск истины о человеке и мире. Это доминанта творчества Бондарева «Поиск истины» получает в мгновениях, благодаря их свободной композиции и жанровой раскованности, неограниченный простор для воплощения всей причудливости, прихотливости движений человеческого ума и чувства в направлении познания,